352. м а т е р ь о Агни Йоги. Тот, кто будет строить свое бытие на камне вечного основания жизни, не ошибется. Намеренно говорю бытие, а не существование. и б о бытие в е ч н о а существование временно. Вечную жизнь обещает Владыка людям, следующим за ним. Для этого надо поверить ему и его принять. Сказано ясно и прямо. Верующий в меня имеет вечную жизнь. Сознание, принявшее владыку после смерти тела, живет. Сознание отрицателя б е с смерти и духа обрекает себя смерти после смерти тела. Так признание ли отрицание основ жизни определяет судьбу человека в на з е м о м Надо добавить, что добро в человеке живет, если даже не знает владыки, но имеет в себе свет. Делами земными утверждается путь человека в тонком мире в зависимости от того, доброе они л е з л ы от света они или от тьмы.